Глава двадцать шестая Подставив в очередной раз Ваську, царский сплетник покинул подворье Янки-вдовицы в уже более веселом настроении. Мысленно хихикая, юноша представлял, как вредный котяра занимается сводничеством во имя великой цели. Ответная реакция Янки должна быть просто сногсшибательна. До трактира на Маховой, где ему была забита стрелка, долго идти не пришлось. В Верхнем Граде все было рядом, но уже на подходе внимание Виталия привлекло свежее объявление на столбе, написанное от руки. Кто-то нагло приклеил его поверх красивого печатного текста первой листовки Великореченска, что царского сплетника очень обидело. «Всем, всем, всем! Сегодня в трактире у Трофима будет проводиться стрелка, а потому во избежание всяких неприятностей жителей близлежащих подворий просьба не покидать домов, чтобы не влезать в разборку». «С ума сойти! Это кто ж до такого додумался?» «Виталий начал искать подпись» но вместо нее обнаружил трехпалый отпечаток птичьих коготков. — Ага, ворон прикалывается. По идее, после такой объявы стрельцы здесь табунами должны ходить. Юноша огляделся. Ни одного блюстителя порядка вокруг не наблюдалось. Не видно было и горожан. Улица маховая словно вымерла. — Эй, царский сплетник! «Мы здесь!» Виталий задрал голову и, наконец-то, увидел стрельцов. Они сновали на крепостной стене, отделяющей верхний град от среднего, деловито наводя Виталия на трактир. «Ты не робей!» — крикнул сверху Федот. «В чего подмогнем, как жахнем, и всем кранты!» «Это меня успокаивает!» Почесал затылок царский сплетник. «Вы только это, сразу не жахайте! Подождите хотя бы, пока я оттуда не выйду!» «Какой вопрос? Да запросто! Без проблем!» Загомонились стрельцы. «Сами додумались? Или кто подсказал?» Поинтересовался Виталий. «Да нам царица-матушка сказала!» что у тебя неприятности намечаются, и велела в случае чего подсобить, — пояснил Федот. Это она здорово придумала. Нет, ну, Гордон-то ладно, — удрученно пробормотал юноша. Он хороший, видать, приход от заклятия получил, но царица... А может, это заразно? Она ведь постоянно рядом с ним трется как бы и мне не подхватить. Виталий возобновил движение под пристальными взглядами горожан, глаза которых посверкивали изо всех щелей заборов подворий, примыкающих к трактиру. Поначалу он их просто не заметил. Но около трактира в почетном карауле стояли три амбала, и, что примечательно, не с оружием, а со свитками в руках. «Фамилия, имя, отчество!» Дружно гартнули они. «Твойко, Виталий Алексеевич!» Оторопел юноша. «А, царский сплетник! Проходи!» Кивнул один из амбалов, сверяясь со своим списком. А эти?» Покосился на свитке в руках других амбалов Виталий. «У этого списки Кощеевы!» — А у того люди дон отмечены, — пояснил Амбал, куском угля ставя галочку напротив фамилии юноши. — У нас здесь строго. Посторонний внутрь хрен пройдет. Виталий не поленился заглянуть в список. — Царский сплетник. Войков Виталий Алексеевич. — Ведунья Янка-вдовица. — Оборотень-жучок. — Баюн-васька. Боцман Семён. Список был длинный, и в нём были перечислены все люди Виталия, вплоть до Вани Левши, его сестры Марии и племянницы Дарьи. Обалдеть! Они что тоже там? Ужаснулся царский сплетник. Тимашка и Дарёнка? Не, эти пока не подходили. Но если подойдут, пропустим. — успокоил его Амбал. — Я те пропущу, нам только баб на стрелке не хватает. — Ясно. Майнку с даренкой не пущать. Амбал вычеркнул список списка лишних. — А откуда такая подробная информация про моих боевиков? — полюбопытствовал юноша, рассматривая список пиратов, многих из которых он даже не знал по именам. «Стрельцы помогли!» — пояснил Амбал. «Они, прежде чем твоих людей в поруб кинуть, каждому чарке поднесли, и те им сразу все выложили!» «Ясно! Ой, драть буду стервецов! Ну-ка, быстро перечисли, кто уже собрался!» «Из твоих только Янки, Васьки и Жучка нет!» «А из Кащеевых?» — То мне людям царского сплетника говорить не велено, — строго сказал второй амбал. — А из людей Дона? — Мне тоже не велено, ежели скажу, будет очень больно, — сообщил третий амбал. — Но за пару золотых я согласен потерпеть. — Облизнешься. Я так полагаю, информация этой дверью закрыта. Виталий распахнул дверь и вошел внутрь. На этот раз в трактире у Трофима было тесно. С правой стороны зала за столиками сидела кощеева братва. С левой люди Дона в элегантных черных масках. На места около стойки захватили пираты царского сплетника с Ванькой Левшой. Люди Дона при появлении Виталия напряглись. «Кэп прибыл!» — радостно завопил Семён. «Мой барин вам ща покажет, Кузькину мать!» — оживился левша. «Это наш человек!» — небрежно махнул рукой Кощей, стоящим у входа ушибалом. «Пропустите!» «То, что Кощей называет знаменитого царского сплетника, на Виталий в действительно уже стал знаменит своим человеком очень не понравилось людям дона такой расклад их не устраивал и руки их сами собой потянулись к оружию спокойно господа царский сплетник неспешным шагом двинулся через весь зал к своей команде кощей мастер провокаций пора бы привыкнуть к его методам работы Юноша повернулся в сторону Кащея, сидевшего среди своих людей с насмешливой улыбкой, обозревавшего его сквозь монокль. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — У покачал головой Виталий. «Вроде взрослый человек. Не один век уже разменял, а на таком детском разводе хотел солидных людей поиметь». «Дон!» Коренастый, плотно сбитый господин, выделявшийся среди своей паствы белой маской, сделал несколько снисходительных хлопков, вздернул с головы треуголку и приветственно махнул ею царскому сплетнику, заставив всколыхнуться кружевное жабо. — Браво, браво! — одобрительно сказал он сиплым голосом. «Слышу речи не мальчика, но мужа. Так вот ты какой, царский сплетник!» «Да, я такой», — скромно потупил глазки Виталий, подсаживаясь к стойке, из-за которой тут же вынырнул хозяин заведения и выложил перед юношей бумагу. «Это что?» — поинтересовался царский сплетник. «Цены на порушенную мебель». — радостно пояснил Трофим. — Рекомендую ознакомиться. — Но мы еще ничего не сломали. — Прискорбно, но я не теряю надежды. Ванька Левша сунул нос в преискурант, и глаза его полезли на лоб. — Два золотых за разбитый столик. Да я за полгривны три таких столика склепаю. — Барин, а можно я его удавлю? «Это же грабеж средь бела дня!» «Не горячись! Это мы всегда успеем сделать!» Трактирщик изменился в лице. Прейскурант тут же исчез со стойки. на да вместо него пред царским сплетником появилось меню. Виталий скользнул по нему взглядом. «А почему рыбные блюда отсутствуют?» «К сожалению, с рыбкой...» В сейчас стуга. Удрученно вздохнул Трофим. Надо просто знать, к кому обращаться. Семён, после стрелки потолкуй на эту тему с хозяином, если его раньше Ваня не придушит. Сделаем, кап.